Глава 13. Тайные планы рысей. Нам принесли горку бутербродов и чай с чашками. Это было как никогда, кстати. Друзья проголодались, а мне нужно было собраться с мыслями, чтобы сформулировать свой вопрос. А он был, и не один. Что-то я была готова озвучить при всех но была часть, которую мне хотелось обсудить с Николасом лишь наедине. И вот последнее, пожалуй, пока отложу. Ник, спасибо, что решил заступиться за меня. Тронута, правда. Я постаралась отстраниться от собственных переживаний и мыслей о визите Белозара. Обратилась уже ко всем. Думаете, они серьезно решили с этим браком насчет меня? Иза и Руперты молчали. А Нику точно было что сказать. По части политики и интриг, только у него большой опыт. Мне так кажется. Мы уставились на пантеру, не забывая при этом жевать бутерброды и запивать их вкусным чаем с сушеной малиной. Считаю, что так и есть. Им зачем-то нужна именно ты. Вышимские увидели тебя в обороте, и решились на важный для себя шаг. Вероятно, это не такая уж спонтанная идея. Студенты здесь не впервые. Скорее всего, что кошек раньше не было, а тут шанс. «Но я прежде всего человек», — попыталась возразить. «Дело престижа внутри клана. Представь, кто лучше подходит в жены, ты или какая-нибудь волчица» произнес Мур. «Хорошо, хоть Изу не упомянул. Она бы нам плешь проела. Всем сразу». Помимо всего прочего, Вышимским запрещено покидать первозданный лес. Я слышал, что на заре своей юности князь Владислав участвовал в заговоре против короны. Отсюда и запрет. В столице он бывает только по приказу монарха, и то под бдительным надзором служб. А то, что через лес проходят наши испытания, так это шаг к примирению с властью. Заметьте, проверенный временем и службами безопасности, насколько я знаю, за несколько десятилетий у рысей ни одного прокола. Вот это новость! Они хотели меня запереть здесь навсегда? Мой голос не дрогнул. А вот злости в адрес рысей прибавилось. Скорее всего, через тебя попытаться выбраться с этих территорий. Сначала в твой городок, затем и в столицу переехать. Удобный повод. Самый младший сын женился. Ему ничего в своем княжестве не светит. В заговоре не участвовал. Уехал к супруге, а там... Опять же новые связи. «Ты голова, пантера!» — восхитился Грег и разинул рот, чтобы сразу слопать пол бутерброда. «Получается, кошка нужна им для престижа и титул маркизы заодно. А планы у Владислава Вышимского далеко идущие». «Получается, что так», — согласился Николас. «Вы в курсе, кому поклоняются рыси?» «Вот тебе и мур» бабник и любитель девушек, кладезь знаний. «Обычное дело, каким-нибудь своим богам, как многие кланы оборотней», — подала голос Изабелла. «Да, кошачьим. Так что появление Эвелины вполне вписывается во все их каноны. Подданные примут чужачку как свою, что очень удобно». «Кошачьи боги, пожалуйста, сделайте так» чтобы прямо сегодня все сынки Вышемских встретили своих подруг и ополоумили, гоняясь за ними. Ободрали всю драпировку на стенах, а заодно пометили все углы замка и тапки отца. И не слушали князя насчет женитьбы на мне. Не надо. «Пантера, ты такой умный!» — восхитилась Иза. В ее глазах я не увидела мечтательности, поэтому ревновать не стала. Гаррит всего лишь озвучила мою мысль. «Может, тогда скажешь нам, кто тут наблюдатель? И есть ли он вообще?» «Здесь или поблизости?» утвердительно кивнул Ник. белл -Эль -Эль не зря упомянул про него. А вот кто, понятия не имею. Узнать не удалось, и вряд ли он себя обнаружит». Думаю, даже нашим безопасникам это ни к чему. «Но ведь меня хотят использовать в своих целях!» Возмутилась я столь нечеловеческому отношению к себе со стороны преподавателей и всей системы в целом. «Если согласие добровольное, то тут даже ректор не поможет, поверь». Ник скрипнул зубами, и его породистое лицо перекосило. Артефакты влиять на чужое сознание существуют. Наверняка и князь ими озаботился. «Собирайтесь на ужин. Он будет через полчаса», — оповестил нас вошедший в мою комнату Николас. Так вышло, что почти все это время мы провели вместе. За исключением самого зеленоглазого Мура. Нику пришлось пообщаться с князем. И пока он был у Вышимского, я не находила себе места. Вдруг анимак не сдержится. «Ну как?» — поинтересовался Грег, оккупировавший мое окно. Он почти все время что-то высматривал и в полголоса спорил с братцем. «Мы с Изой по пятому разу изучали треклятый справочник» поверьте теперь он мне будет сниться исключительно в самых надоедливых снах князь жив зачем-то спросила я хотя это не особо интересовало в ответ на мой вопрос ник кивнул пантера а что он хотел дик проявил чудеса догадливости облаыззать бы руку будущему герцогу втереться в доверие передать привет императору и заверить в верноподданническом настрое?» «Вроде того», — Мур нервно дернул уголком губ, изобразив глумливую улыбку. «Предложил погостить несколько дней, а потом без проволочек отправиться к нужному нам месту. Хоть через леса, хоть порталом, и, естественно, без Эвелины». «Они магии не продаются, ты ему сказал?» Иза оторвалась от созерцания описания семейства каких-то ей известных дворянчиков. Пантера фыркнул, и все его поняли правильно. Мур тоже не продался. И ведь знала, что так и будет. Но на душе стало очень тепло. «Мне кажется, что когда я вошел то заметил на столе Вышинского несколько амулетов подчинения. По моей спине пробежал холодок. Только кукольного театра нам и не хватало. Дергать за ниточки послушных студентов — отвратительная идея. «Пантера, думаешь, что это по нашей душе? Ну, раз амулет не один...» Голос Беллы дрогнул. От собственной реакции девушка нахмурилась. Она наклонила голову, как сделала бы это настоящая коза в момент угрозы, демонстрируя рога. Все возможно. При мне князь тут же сгреб все в стол. Хотел ли Вышемский их показать или не успел убрать, предполагать не решусь. На ужин к князю мы отправились без желания. В смысле, поесть хотелось, но видеть рысей нет. Выбора не было, да и план еще не до конца созрел. Нас охраняли, и нужно было непременно преодолеть это препятствие. И чем скорее подвернется решение, тем будет лучше. Столовая, в которую нас сопроводили, уже не пустовала. Мы еще на подходе услышали шум и веселье, Доносившиеся из-за раскрытых дверей. А когда зашли, все присутствующие сразу повернули головы в нашу сторону. Сыновья князя, рыжий картер и несколько незнакомых лиц, среди которых были и девицы, чей смех мы только что слышали. Наличие последних меня несколько напрягло. Уж слишком странно, Некоторых из них рассадили. Через два стула от Артура с одной стороны, и такая же картина с другой. В общем, как не Йорзой, а кто-то из нас окажется рядом с наглой, рысиной мордой. Проходите. Низкий голос князя, раздавшийся позади нас, поторопил замедлившуюся команду. Легкое прикосновение к моей спине горячей ладони Вячеслава Вышимского должно было ускорить наше продвижение. Как не вздрогнула, сама не знаю. «Эвелина, прошу!» Усевшийся за столом Артур меня ждал. При виде Николаса он нехорошо прищурился и тут же отвел глаза. Но эти упрямые губы сказали о многом. Оборотень не смирился и жаждал реванша. Скорее всего, у него есть какая-то стратегия, которой рысь будет верно следовать. И та девица, что через два стула сидела и смотрела на Мура, в этот план очень даже вписывалась. Конечно, согласилась я, решив, что как-нибудь ужин переживу. В конце концов, Кошка в стане врага тоже на что-то сгодится. Все лучше, чем сначала начала вечера плясать под амулет подчинения. Ник так не думал. Он попытался аккуратно оттеснить меня, посадив с девицей, однако в открытую на конфликт не пошел. Да и хороши бы были мы, толкающиеся у стола, словно малые дети». «Рад, что сделан разумный выбор», — блеснул белозубой улыбкой Артур. Князь довольно хмыкнул. Думается, все по той же причине. «А вот Николас...» «Я слышала, что среди людей встречаются большие котики», — низким голосом произнесла девушка, что оказалась сидящей рядом с Муром. «Волна неудовольствия прокатилась по моей спине». Это что еще заприлипало? Захотелось выгнуться и зашипеть. Я уже пожалела, что не послушалась Пантеру и не поменялась с ним местами. Встречаются! Не менее любезным голосом отозвался Мур. И ведь я понимала, что это мелкая месть мне. А как убедителен? Захотелось повернуться. И вцепится в наглую физиономию. Сидит довольный. Попал в родную стихию обожания. Радуется. Я ему покажу. То ли дело Иза с Рупертами. Этих усадили втроем, так ушлые волки козу посередине от врага спрятали. Хотя, получается, что у парней тоже есть соседки. Вот кобели. Слуги разлили вино, и едва я его пригубила, то поняла, что рыси знают в этом толк. Тонкий привкус малины приятно оседал во рту. «Что вы предпочитаете, мясо или рыбу?» поинтересовался Артур, отвлекая меня от подслушивания. «Начну с рыбки», — согласилась я, — глядя на нежное розовое мяско форели в заливном. Мой собеседник довольно заурчал, словно иного и не ждал. Как же мало нужно мужчине, кто бы мог подумать, всего лишь чтобы наши вкусы совпадали. Чтобы вышимский младший не возомнил себе невесть что, я сделала еще один глоток. И едва не захлебнулась, когда услышала со стороны оборотницы, «А у тебя уже есть котята?» Я развернулась всем корпусом, чтобы послушать, что Николас ответит на гламордой девицы. Оценив ее восторженный взгляд, каким она смотрела на Мура, меня передёрнуло. «Да, котик, с такими темпами, даже если и нет котят», то скоро будут. Вон какие мурки вокруг отираются, как по заказу. «У меня нет котят», — совершенно спокойно ответил Ник. Почувствовав мой интерес, анимак повернулся ко мне. зеленые глаза смотрели прямо, без вызова. Лишь где-то глубоко засели хищные хитринки». Словно эта игра на нервы начала доставлять кое-кому удовольствие. И ухаживание Артура за мной для него не секрет. Эви, детей у меня тоже нет. Кровь прилила к щекам, едва Мур договорил. Я снова уткнулась в бокал, пытаясь скрыть свое смущение. Да, конечно, какие котята. Мы даже не оборотнее в обычном понимании этого слова. Думала, что дальнейшую часть ужина мне придется делать вид, что ничего не происходит. Да так почти оно и было. В какой-то момент уловила подмигивание рыжего. Подмигивал Картер не мне, а Изи. Я развеселилась, наклонила голову, чтобы получше рассмотреть подругу. «Эвелина!» Позвал меня Артур, в этот момент он рассказывал что-то о картинной галерее. Кажется, интересовался, не желаю ли ее посетить. «Сходим, подождите секундочку», — отмахнулась я от Рыси. «Ну какая галерея, если тут важные дела вершатся?» И надо тому случиться, что именно в этот момент Гарит загадочно улыбалась. Картеру ли, Рупертом, я не знаю. Вот теперь и мне есть о чем расспрашивать шуструю Беллу. Мысленно потерла руки от удовольствия. «Держись, подруга!» «Тогда пошли!» В голосе Артура послышалось нетерпение, и я повернулась к оборотню. «Куда?» «В галерею!» Неудовольствие пробежало по лицу рыси, довольно быстро сменившись иронией. «Леди, вы только что пообещали мне это!» Оборотень поднялся, и мне не оставалось ничего другого, как принять его предложение. «Если подумать, будет не лишним скрыться от любопытствующих глаз местной знати. Раздражают. Однако, чтобы там себе не вообразил Вышимский младший Вдвоем с ним идти я не собиралась. С друзьями всегда веселее, верно? «А, раз обещала, тогда ладно», — согласилась я, поднимаясь вслед за Артуром. «Ник, Иза, Дик, Грег, пойдемте. Когда еще придется увидеть такую экскурсию по великолепному замку?» «Даже если Артуру и не понравилось мое предложение», Обратно слов своих я забирать не стала. Все же была в этой сладкой компании ложка дегтя. Две оборотницы увязались вслед за нами. Даже хотела зарычать, едва увидела, как эти лохудры повисли на Николасе, уцепившись за его локти. И все же я не могла не признать, что... Замок у оборотней довольно красивый и интересный, с изюминкой и колоритом. Даже прилипчивые девицы убавили свое щебетание, слушая Артура.